Человек со щеками, похожими на колени. Очень красиво. Любуйтесь, граждане, труппа уродов проездом. А вы, как вы вошли в эту дверь? Вы не запутались ушами? А вы, прильнувший к украденной девушке, спросите ее, что думает она о ваших угрях? — Товарищи, — я повернулся во все стороны, — они, вот эти...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 Зачем вы подобрали меня и привезли? Что-с? А? Он мычит. Через секунду только он услышит мой вопрос. Зачем привез? Жалкий у вас был вид. Нельзя было не растрогаться. Вы рыдали. Страшно стало вас жаль. А диван? Что диван? А когда вернется ваш юноша?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 Я сделал то, что хотел. Он ничего не слышит. Хотя бы взять и сделать так, покончить с собой. Самоубийство без всякой причины, из озорства, чтобы показать, что каждый имеет право распоряжаться собой, даже теперь повесятся у вас над подъездом. Повесьтесь лучше над подъездом в СНХ на Варварской площади, ныне Нагина.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 Прекрасный мужчина лежал, задрав бороду в зеленоватом кубе. Это было прекрасно. Тогда услышал я впервые гул времени. Времена неслись надо мною. Я глотал восторженные слезы. Я решил стать знаменитым, чтобы некогда мой восковой двойник заполненный гудением веков, которые услышать дано лишь немногим, вот так же красовался в зеленоватом кубе.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 В великом паноптикуме будет стоять восковая фигура странного человека, толстоносого, с бледным добродушным лицом, с растрепанными волосами, по-мальчишески полного, в пиджаке, сохранившим только одну пуговицу на пузе, и будет на кубе дощечка Николай Кавалеров, и больше ничего, и все. И каждый, увидевшись, скажет «Ах!